А почему так, кстати? У меня денег едва ли хватило бы на такси. Студентка? Да. Ну, раз уж так случилось, давайте познакомимся. Ивернев, Мстислав Максимилианович. Потомственный геолог. Ленинградец. Тоже потомственный. Можно просто Мстислав. Имя и отчества у меня такие спотыкательный издатель. Черных. Наталья Павловна. Сибирячка? Разумеется. Салтая. Будущий педагог. Здесь. Остановите, пожалуйста. Тетя мне описала примету... Ой, квартира на третьем этаже Значит, я дома Большое спасибо Погодите, Наталья Павловна А, а вдруг тети нет дома? Или она куда-нибудь уехала? Почему она не встретила вас? Что же вы будете делать с вашим чемоданом? Вы знаете что? Поднимитесь-ка налегке А я тут подожду в машине Право, это лишнее. Ну, куда могла деваться тетя Маруся? Ну, пожалуй, дольше рассуждать я сбегаю. Нет, я не хочу с этой девушкой так вот расстаться. Есть в ней что-то необыкновенное. У меня до отъезда в экспедицию еще много времени. Покажу ей Ленинград... Родной и всегда новый. Неизменно таящий про запас нежданную радость архитектуры, искусства. Или просто дуновение широкого ветра на могучей холодной Неве. Простите, я задержала вас. Ну что вы, что вы, ничего страшного. Такая неприятность. У тети заболел кто-то из родственников в Пскове. И я их не знаю. Она уехала к ним, не оставив адреса. Соседи говорят, что она послала мне телеграмму и была уверена, что я не приеду. Может быть, телеграмма потерялась. В общежитии это бывает. Вот, говорил я вам. И что же вы собираетесь делать? У вас есть еще кто-нибудь в Ленинграде? Никого. Я поеду в здешний педагогический институт в общежитии. Ну, студенты всегда выручают. Переночую достану денег и уеду назад в Москву. Придется отложить знакомство с Ленинградом до будущего года. Подождите, подождите. Но ведь ваша тетя вернется когда-нибудь? Ну, когда-нибудь, конечно. Но я не знаю срок, неделя, там, знаете, или месяц. Еще раз спасибо. Пожалуйста, плащ и чемодан. Послушайте, Наталья Павловна, Почему бы вам не поехать ко мне? К вам? Ну, погодите вы, вот такая женщина. Вот сразу воображать бог знает что. Подождите, я я живу с мамой в двухкомнатной квартире. Разместимся, не волнуйтесь. Мама устроит, а, а там и тетя ваша приедет. Ну, решено? Ну, только с одним условием. Считайте, что мы не решили еще окончательно. Если я не понравлюсь вашей маме, я уйду в общежитие. Принимайте мое условие. А что мне еще остается делать?